Глава 25 Ричард. «Спасибо, что приехал. Ты появился очень вовремя», прошептала Роза после долгого молчания. «Вообще-то я ехал не за тобой», — хмыхнул Ричард, «а оторвать голову Акилю. Я ему строго-настрого велел не пускать тебя в бой». Она вскинула голову, едва не заехав ему в челюсть. «Я не хочу быть бесполезной», — И ведь не скажешь ей, что у него внутри все обрывается при одной мысли, что чумные могли оказаться сильнее. Возможно, если бы они сражались бок о бок с самого начала, он не боялся бы так. Но для него Роза по-прежнему оставалась девчонкой, которая отлично умела находить неприятности. Взять хотя бы ту идею прокатиться на необъезженном жеребце, которого привез с ярмарки ее отец, Биорнейда, Любил таких необужденных, любил подчинять дикое животное своей воле. Ричард тогда не гостил у них, а то бы вмешался, остановил. Розе повезло, улетела не под копыта, а назад, и даже не слишком ушиблась. Родители заперли ее в комнате на две недели. Собственно, потому Ричард и узнал об этой истории. Говорят, даже Николас, который души не чаял в господских детях, За ту выходку отходил юную госпожу Крапивой. Хотя это не сделало Розу ни послушней, ни благоразумней. «Бросать алхимика в бой — все равно, что забивать гвозди золотым кубком», — нашелся он. Освальд сказал, в какую деревню вы поехали, и я рванул по следам. А потом стало ясно, что вы идете в замок. «Зная тебя, я понял, что скрывать свое имя ты не станешь. А зная Рэндольфа...» Ричард чуть сильнее прижал ее к себе. Словом, пришлось поторопиться. А ведь Рэндольф раньше был очень спокойным, очень выдержанным, пытался рассмотреть ситуацию с другой стороны. Его нередко звали секундантом, надеясь, что он сумеет примирить стороны, найти нужные слова. И частенько ему это удавалось. После гибели семьи Рэндольф стал желчным и мстительным. Впрочем, разве сам Ричард не изменился? разучившись доверять кому бы то ни было, кроме тех немногих, что стали его друзьями и соратниками. Это спасло его много раз. И на холме неподалеку от поля битвы, и потом, когда пришлось окунуться в политику. Роза попыталась обернуться, чтобы заглянуть ему в лицо, но Ричард вовсе не собирался выпускать ее из объятий, даром, что на обоих была кольчуга. Хотя, но и к лучшему, вряд ли он остался бы невозмутимым, окажись между ними лишь пара слоев ткани. Акиль не сказал, почему он нарушил приказ?» — спросила Роза. «Потому что Освальд еще недостаточно креп». Это было правдой. Магия магии, но после того, как срастется плоть, приходится восстанавливать силы. А парню так досталось...» что даже Алан, пытаясь удержать Освальда среди живых, едва не отправился на тот свет из-за истощения. И все же Ричард подозревал, что Акиль взял Розу с собой не только поэтому. Порой ему казалось, что эльф мог предвидеть будущее, или, как минимум, варианты его. И заранее знал, что они окажутся неподалеку от замка Мартейнов. После того, как брат унес к себе Кайла, Ричард схватил эльфа за грудки и, не слишком выбирая выражение, поинтересовался, чем он думал, привезя сюда розу и оставив ее наедине с Рэндольфом. Акиль был спокоен, как скала. «Когда черный огонь ест ногу, ее нужно отрубить», — сказал эльф после того, как Ричард, наконец, выпустил его рубаху. «И затягивать с этим не милосердие, а издевательство». «Я должен был рассказать сразу», — Ричард коснулся губами ее волос, на миг растворившись в запахе вербены и мяты. Но не хотел причинять лишней боли, а получилось... Как получилось? Прости меня. Роза сжала его запястье. Ричард ощутил тепло ее пальцев сквозь кожу перчаток. — Я бы не поверила, если бы ты рассказал сразу. Это ты меня прости. За все. — Давно простил, в самом деле. Тогда на постоялом дворе она умудрилась попасть в самое больное, и он был очень зол, действительно намереваясь позволить ей уйти в освояси, как только вернется. Но гномьи тропы здорово прочищают мозги, заставляя понять, что важно по-настоящему. «Не знаю, что нашло на отца, но я не буду больше думать о месте. Довольно крови». Какое-то время они ехали молча. Потом Роза напряглась, заерзала, явно пытаясь отстраниться. Пальцы ее больше не вцеплялись в его запястье, а отталкивали. «Что случилось?» — тут же отреагировал Ричард. Она опустила голову, сказала тихо и виновато. «Мне нужно кое в чем признаться, и это кое-что тебе не понравится». Роза начала рассказывать про то, как лорд Грей все-таки не зря Алан терпеть не мог этого мерзавца предлагал ей вернуть титулы земли в обмен, в обмен на смерть Ричарда и самый жирный кусок удела. Он не видел ее лица, но представлял словно воочию, как она кусает губу, как часто моргает, пытаясь удержать слезы. Она не искала оправданий, не пыталась выгородить себя, просто рассказывала с той отчаянной честностью, которая всегда была ей свойственна, «Это все?» — спокойно поинтересовался Ричард. «Ты обещала подумать? И только?» Все же ему было легче два года назад. Он знал, что верить нельзя никому. А Роза так отчаянно искала кого-то, кому можно довериться. Обида сжала сердце. Почему же не получилось заслужить ее доверие сразу? Почему лорд Грейс мог найти слова, а сам он «нет»? «Да», — прошептала Роза. И все-таки она не решилась его предать. Да, колебалась. Да, поверила, что он распоследний негодяй. И, веря в это, спасла ему жизнь. Ведь того разбойника она убила после разговора с лордом Грэем. Пойди пойми этих женщин. Наверное, Ричарду следует позаботиться о собственной безопасности. Впрочем, когда он о ней заботился? Смерть шла за ним по пятам с той самой ночи в замке и так и не догнала. Когда-нибудь догонит. Костлявая догоняет всех. Но у него еще будет время подумать об этом. «А что было в том письме, что ты ему пересылала?» — спросил Ричард. «Разве ты его не читал?» — он усмехнулся. «Мы же договорились. Или я верю тебе во всем, или ты уезжаешь». Она подозрительно шмыгнула носом. «Ты поэтому хотела уехать?» — догадался Ричард. «Да, а в письме...» Она помолчала, явно пытаясь справиться с голосом, как будто Ричард не видел, что с ней творится. «Я рассказывал, что хранителям пришлось убить разбойников, укравших дочь одного из лордов ради выкупа, и что среди этих разбойников обнаружились отпрыски знатных семей. Лорд Грей говорил, что они собираются подготовить почву к совету уделов». И я испугалась, не они ли это? «А ты не считаешь, что благая цель оправдывает любые средства?» Ричард не спрашивал, а утверждал. Что он ответил? «Что трудно поверить, как низко могут пасть благородные когда-то роды». «Это точно!» Он усмехнулся и снова надолго замолчал. И что-то надумала, в конце концов. «Рассказать тебе. Вот». Она длинно и нервно вздохнула. «Рассказала». «Что ты теперь со мной сделаешь?» «Ничего». «То есть?» Роза извернулась, пытаясь заглянуть ему в лицо. «Я же...» «Что?» — приподнял бровь Ричард. «Что такого ты сделала?» «Сделала, а не подумала». Роза растерянно замолчала, и он продолжал. «Что такого страшного случилось?» «Усомнилась во мне?» «Да, это было... больно. Но хорош бы я оказался, если бы карал за сомнения». «Только не будь таким благородным и всепрощающим», буркнула Роза. «Это невыносимо». Ричард расхохотался, и она рассмеялась следом за ним. Снова прильнула всем телом и затихла. Ричард прижал ее к себе, вдыхал аромат вербены и мяты и улыбался, сам толком не понимая «чему».